13. Она проснулась глубокой ночью, когда луна зашла, а время, казалось, остановилось. Лизи не понимала, то ли проснулась, то ли по-прежнему спит, прижавшись к теплой спине Аманды, как когда-то прижималась к теплой спине Скотта, или пристроив коленные чашечки в подколенные углубление Аманды, как когда-то пристраивалась к Скотту. В их кровати, в сотнях кроватей, в номерах мотелей. Чёрт, в пятистах кроватях, может, в семистах. Я слышу тысячу. Кто-нибудь скажет тысяча? Ставка поднимается до тысячи. Она думала о булах и кровь булах, о совисе и о том, как иногда ты можешь только склонить голову и ждать, когда переменится ветер. Она думала, если темнота любила Скотта, что ж... Тогда это была истинная любовь, не так ли? Потому что и он любил темноту, танцевал с ней по бальному залу годов, пока, наконец, темнота не унесла его с собой. Она подумала, «Я снова иду туда». И Скотт, образ которого жил в ее голове, по крайней мере, она думала, что это Скотт, но кто мог знать наверняка, спросил, «Куда ты идешь, Лизи? Куда теперь, любимая? Она подумала. Назад в настоящее. И Скотт сказал. Тот фильм назывался Назад в будущее. Мы смотрели его вместе. Она подумала. Это был не фильм, это наша жизнь. И Скотт спросил. Крошка, чем ты занята? Она подумала. «Ну, почему я влюблена в такого...»